Читая параллельно много книг, Ко многим я источникам приник, Захлебываясь и не утираясь, Из многих рек одновременно пью, Алчбу, неутолимую мою, Всю жизнь насытить тщетно стараюсь. Уйду, не дочитав, держа в руке Легчайший томик, Но не вдалеке пять-шесть других рассыплю сочинений. Надеюсь, что последние слова, которые расслышу я едва, Мне пушкинский нашепчет светлый гений. 22 апреля 1977 года.